Глава тридцать девятая «Слети к нам, тихий вечер». Мягкий свет лампы падает на ступеньки, детям пора спать, Но никому не хочется уходить. В обступающей со всех сторон черноте вечера освещенное крыльцо кажется маленьким светлым островком. Катя набрасывает на плечи Марины платок и сама усаживается на верхней ступеньке. Лина, проводив Малайку, тоже устраивается подле девочек. Говорить никому не хочется, воспоминания нарушены». «Слети к нам, тихий вечер», — запивает Марина. Девочки присоединяются к матери, голос мышки, серебристый и фальшивый, неуместно взлетает вверх, Лина, подперев рукой щеку, мастерски ведет в Тору. Катя тоже не может остаться молчаливой, свежий сильный голос ее сразу укрепляет маленький хор. «Тебе поем мы песню вечерняя заря», тихо повторяются слова, похожие на вечернюю молитву. «Слети к нам тихий вечер», просят взрослые и дети, и никто из них не знает, что этот тихий вечер — последний счастливый вечер на маленькой даче. Не знает Динка, что завтра она уже не увидит на заборе знакомого елочного флажка, не знает Алина, в какую страшную ночь придется ей выполнять тайное и важное поручение Кости, не знает Мышка, сколько горьких слез прольет она о тех, кого любит. Не знает Лина, как тяжко испытывает своих верующих Пресвятая Богородица, не знает Катя, Что не там ищет она свою судьбу, где найдет, И не знает мать, наслаждаясь тихим материнским покоем, Что не уберечь ей от горя неокрепшие сердца ее детей И никуда не уйти ей самой от тяжких испытаний. «Слети к нам тихий вечер», Поют на крыльце, и вечер слетает, а за вечером идет ночь.